Глава 12 «Кто здесь?» Я инстинктивно приняла боевую стойку, выставив вперед руку, сжимавшую выдранный с корнем пучок сорной травы. Картина, должно быть, выглядела до комичного глупо. Клянусь, я даже услышала в ответ короткий извительный смешок. Но сколько бы ни вглядывалась я так никого и не увидела. Что это? Неужели снова показалось? Но все побочные эффекты от настойки и оконита давно должны были сойти на нет. Легкие слуховые галлюцинации — обычное дело, но не спустя же столько часов. С досадой, швырнув пырей в проржавевшее ведро, я медленно прошлась вдоль ограды. Ни единой живой души. Но этот издевательский смех, он все еще звенел в ушах. Казалось, он просочился в сам воздух, доносился отовсюду и ниоткуда одновременно. Черт возьми, что если я и впрямь схожу с ума? Может, моя крыша окончательно съехала от пространственных перемещений, переизбытка эмоций и накопившейся усталости? Нет, вырвалось у меня громко и решительно. Хватит. Я силы потерла ладони ладонь, отряхнула подол платья, давно потерявшего приличный вид, и твердым шагом направилась обратно в дом. Адреналин от уборки подарил мне второе дыхание, но тело требовало своего. Предательское урчание в животе напомнило, что ему необходим не только отдых, но и еда. Срочно нужно что-то съесть. Но поскольку в доме не нашлось бы и завалящее хлебной корки, последний кусок пирога, который передала мне Марта, был сметен еще по пути на вокзал. Единственным выходом было отправиться на поиски какой-нибудь таверны. Идея показалась мне на удивление здравой. К тому же можно совместить приятное с полезным. Прогуляюсь по городу, осмотрюсь, взвешу все «за» и «против». Если я всерьез намерена открыть собственную лавку, то для начала нужно провести разведку боя. Выяснить про конкурентов, какие у них цены, какие травы и снадобья в ходу у местных. В общем, пора начинать собирать информацию. Я быстро переоделась в чистое платье. Тонкий южный шелк сущей нелепость на стылых улицах, но выбирать не приходилось. Закутавшись в шаль, словно в броню, я шагнула за порог и дважды повернула ключ в замке. В ответ на косяке холодно полыхнули охранные руны. С каждым шагом в памяти всплывали позабытые детали. Вот этот угол. Боги, да здесь же была пекарня. Ее божественный аромат сводил с ума всю улицу, а булочки с корицей. Я, кажется, до сих пор чувствую их пряный вкус на языке. Девчонкой я неслась сюда в любую погоду. А там дальше — мастерская господина Ланжа, искусного часовщика. Существуют ли они еще? Город, казалось, застыл во времени, но что-то неуловимое изменилось в его облике. Чем ближе я подходила к центру, тем оживленнее становились улицы. Мимо сновали фигуры в темных плащах с поднятыми воротниками. Никто не останавливался поболтать, как это было принято на юге. Здесь ценили не праздность, а результат. Наконец я вышла на площадь. Вокруг нее располагались наиболее важные здания города. Гильдия алхимиков со своими дымящимися трубами, рунная академия и ратуша, гордо возвышающиеся над всем этим великолепием. Но меня интересовал не официоз, а что-нибудь попроще. Место, где можно было утолить голод и узнать последние новости. И я не ошиблась в своих расчетах. Таверна, потертый котел, все еще стояла на месте. Толкнув дверь, вошла внутрь. Тепло и запахи еды заставили желудок взбунтоваться с новой силой. В таверне было не слишком многолюдно. Несколько столиков заняты местными, судя по их суровым обветренным лицам, да парочкой приезжих купцов, которые о чем-то увлеченно торговалась в углу. Я выбрала место у окна подальше от посторонних глаз. Хотелось наблюдать, а не быть замеченной. «Чего изволите, госпожа?» Передо мной возникла полная женщина с усталым лицом. «Что можете предложить горячего?» Спросила я. «Сегодня у нас наваристый грибной суп, жарко из оленины и пирог с потрохами». Женщина окинула меня внимательным взглядом. «Судя по вашему виду, вам бы не помешало все три блюда разом». Я улыбнулась. Примотая еще одна черта, по которой я узнавала родной город. Суп и пирог, пожалуйста. И кружку горячего мятного чая. Еда оказалась именно такой, какой я ее помнила. Сытный, простой. Суп с лесными грибами вернул меня в детство, когда отец брал меня с собой на сбор трав в ближайший лес. Так как не все можно вырастить в саду. Я с жадностью опустошила миску, затем принялась за пирог. Когда первый голод был утолен, я позволила себе расслабиться и прислушаться к разговорам вокруг. Купцы в углу обсуждали цены на серебряную руду, главное богатство долины. Местные, судя по всему, артефакторы, жаловались на перебой с поставками кристаллов из западных провинций. «А я вам говорю, это все вороны!» Внезапно разгорячился один из артефакторов. «Снова подняли плату за защиту». Какая к демонам защита? Его собеседник, усыпанными мелкими шрамами от работы с инструментами, тут же шикнул на него, бросив быстрый взгляд по сторонам. Тишь ты, морек, стены имеют уши. Да какая разница? Не унимался первый, но голос все же понизил. Третий раз за полгода. Если так продолжится, нам придется закрыть мастерскую. Кристаллы дорожают, компоненты в дефиците. А теперь еще. И эти... деловые отношения!» «Что поделаешь?» — вздохнул его коллега. «Здесь так заведено. Хочешь вести дело — соблюдай местные традиции». «Традиции?» — Марик усмехнулся. «Скажи еще обычаи предков. Три года назад ничего подобного не было». «Три года назад у нас был старый бургомистр, а нынешний предпочитает не замечать очевидного». Слышал, Ривз пытался пожаловаться в городскую стражу. И что? А ничего, на следующий день его лавка сгорела. Несчастный случай, разумеется. Чёрт бы их побрал. Теперь платят исправно, да еще и с процентами за беспокойство. Я старалась делать вид, что полностью поглощена своим пирогом, но уши жадно ловили каждое слово. Кажется, в городе творилось что-то странное. А ты что думаешь делать с новым заказом? Сменил тему артефактора со шрамами на руках. «Выполнять, конечно», — Марик пожал плечами. «Заказчик хороший из столицы, но половина выручки уйдет на административные расходы. Может, стоит поговорить с их представителем, объяснить ситуацию, попросить отсрочку?» «Ты шутишь?» — Марик нервно рассмеялся. «Помнишь, чем закончились переговоры для Лорена?» Мужчины говорили вполголоса, но в полупустой таверне слова слышались довольно отчетливо. Я глотнула чай, раздумывая об услышанном. Похоже, открытие собственной лавки может быть сопряжено с куда большими трудностями. Покончив с обедом, я расплатилась и вышла на улицу. Прохладный ветер резко ударил в лицо, мгновенно отрезвив после душного тепла таверны. Однако разговор артефакторов так и не вышел у меня из головы. Засел занозы в мозгах. Вороны? Кто они? Город детства предстал в ином куда более зловещем свете. Знакомые тени неожиданно обрели клыки. В поисках ответов я побрела по мостовой в сторону восточного квартала. памяти и смутная тревога гнали меня к месту, которое, я надеялась, уцелело. Наконец я увидела ее. Неприметная дверь под выцветшей вывеской с изображением переплетенных шестеренок. Над входом дремал маленький колокольчик, который отозвался сухим надтреснутым звоном, когда я толкнула тяжелую створку. Как только я вошла, в нос ударил знакомый, ни с чем не сравнимый запах. Машинное масло, острая зона от разрядов магии и горячий металл. Внутри царил полумрак, нарушаемый лишь светом магических ламп над рабочим столом, заваленным инструментами, линзами и полуразобранными механизмами. За ним, склонившись над крошечным устройством, напоминавшим заводного жука, сидел мастер Трэвис Лин, старый друг моего отца. Время, казалось, высушило его, превратив в живую статую из морщинистого дерева, но его пальцы, несмотря на преклонный возраст, они двигались с удивительной скоростью. Мастер Лин поднял голову, услышав звон колокольчика, и недовольно прищурился. Взгляд его скользнул по мне сперва без особого интереса, но уже через секунду споткнулся и замер. Мужчина снял очки, медленно протер их краем жилета, после снова надел. «Этерия?» — прошептал он так тихо, будто боялся, что я лишь морок. «Не может быть!» Я с трудом сглотнула ком, подступивший к горлу. «Здравствуйте, мастер!» Я вернулась. Старик медленно обошел стол. «Всемогущие боги!» Он всплеснул руками, и на его лице проступила такая искренняя радость, что у меня защемило в груди. «Мы...» «Я думал, что уже никогда тебя не увижу. Если честно, я тоже...» Призналась я и тут же поспешила сменить тему, пока волна прошлого не накрыла нас обоих. Сил на это у меня сейчас не было. «Как вы? Все так же творите чудеса?» «Пытаюсь сводить концы с концами», — вздохнул артефактор. «Но что о старике? Ты-то как?» Я набрала в легкий побольше воздуха. Вернулась и... «Хочу открыть свою лавку. Травы, настойки эликсира. эликсиры». Слова еще не успели замереть в воздухе, а лицо Трэвиса уже преобразилось. Восторг сменился тревогой, а потом и откровенным страхом. Тепло в глазах уступило место ледяному беспокойству, и он схватил меня за руку. «Лавку, здесь ты в своем уме!» — зашипел старик, испуганно оглядываясь на дверь, будто за ней скрывался неведомый шпион. «Этери, бросят эту затею, пока не поздно. Серебряная долина уже не то место, что ты помнишь. Неужели все так плохо? В таверне я слышала о каких-то воронах». Старик кохнул. И его пальцы, словно стальные клещи, до боли впились в моё запястье. Не верилось, что в этом высохшем теле могла таиться такая недюжная сила. "Даже не произноси", прошептал он и вновь бросил затравленный взгляд на дверь. "Трейвис Лин кого-то ждал. Лучше тебе уйти, Этери. Время не очень подходящее. Давай встретимся". Старик не договорил. Дверь распахнулась с такой силой, что ударилась о стену. Колокольчик над ней издал один единственный панический звон и затих. В проеме выросли две тени, которые тут же обрели плоть и шагнули внутрь. Тусклый свет в мастерской, казалось, густился и помер. Я инстинктивно отступила к стеллажам, сделав вид, что разглядываю товары. Взгляд скользнул по лампам на причудливых металлических лапах, зацепился за механических птиц в позолоченных клетках которые, казалось, вот-вот оживут и запоют фальшивыми голосами, и остановился на наборе самонаводящихся отмычек. Мужчины, не обращая на меня внимания, прошли прямо к прилавку. Когда один из них поравнялся со мной, я заметила на его бычьей шее татуировку летящего ворона с расправленными крыльями. «Доброго дня!» — прохрипел один из вошедших. «Наш заказ готов!» Мастер Лин вздрогнул. Он и без того казался маленьким и хрупким, а рядом с этими амбалами и вовсе походил на иссохший лист. «Да-да, конечно!» Старик торопливо просеменил вглубь лавки. Порывшись, он извлек небольшой, аккуратно завернутый в темную ткань сверток и с опаской положил его на стол. Мужчина с татуировкой небрежно подцепил его. «Эта штуковина точно сработает!» С сомнением протянул он. «Я лучший артефактор в городе!» С ноткой уязвленной гордости ответил Трэвис, на миг распрямив спину. «Лучший!» — второй, до этого молчавший, саркастично хмыкнул. «Или просто самый старый?» Оба громилы коротко, грубо рассмеялись. «Ладно, старик!» — хмыкнул первый, тот что с татуировкой. «Дело сделано. А теперь давай поговорим о другом деле». «Твоя лавка задолжала нам за два месяца аренды». «Мы не трогали тебя из-за заказа», — подхватил второй. «Босс хотел, чтобы ты закончил работу без помех, но заказ выполнен, время платить по счетам». «Но у меня пока не было новых заказов», — пролепетал Трэвис. «Торговля не идет, я заплачу как только смогу». «Нас это не волнует», — отрезал татуированный. «Ты же знаешь, что бывает с теми, кто не платит вовремя?» Мой взгляд поймал тусклый блеск латуни, когда рука мужчины потянулась к кастету на поясе. «Сколько он вам должен?» Мой голос прозвучал неожиданно ровно и холодно. Громилы резко обернулись, лишь сейчас по-настоящему заметив меня. «А ты еще кто такая?» усмехнулся мужчина с вороном на шее. «Какая пташка!» Осклабился его напарник. Сальный взгляд Амбала скользнул по моей фигуре. «Новенькая в городе». «Это не имеет отношения к делу», — спокойно ответила я, выходя из тени. «Я спрашиваю, какая сумма? Сколько мастер Трэвис вам должен?» Мужчины переглянулись. «Десять серебряных». Я молча развязала кожаный кошелек, висевший на поясе, отчитала десять тяжелых монет, и с ляском положила их на прилавок. Это была почти половина всего, что у меня было. Громилы уставились на серебро, потом на меня, потом снова на серебро. Недоумение на их лицах было почти комичным. Наконец татуированный сгреб монеты в свой огромный кулак. «Что ж», — протянул он, не сводя с меня цепкого взгляда, — «долг погашен на этот раз». Они развернулись и, не прощаясь, так же грубо, как и вошли, покинули лавку. В мастерской повисла звенящая тишина. «Этерия!» — почти беззвучно выдохнул Трэвис Лин, уставившись на меня остекленевшими глазами, в которых причудливо сплелись потрясения, безмерная благодарность и леденящий душу ужас. «Что же ты наделала?»